Часть вторая. Обручальное кольцо колдуньи. Глава первая. Пахло в этом доме вкусно. Не так, как в мясном магазине, конечно, но тоже довольно приятно. На кухне стоял уже слегка под запах котлет. Видимо, их готовили вчера вечером. Но самих котлет он так и не нашел. Возможно, они были в холодильнике, но дверца не поддавалась кошачьей лапе. А менять размер или облик новый хозяин категорически запретил. Кот уныло сел посреди кухни тщательно вымыл лапу, которая так подвела его с холодильником. Потом зашел в гостиную, прошел в коридор, убедился, что входная дверь заперта, вернулся в гостиную, запрыгнул на стол и понюхал цветы. Фу, и ваза была новая взамен той, что он разбил в прошлый раз. Может, и эту грохнуть? Нет, не стоит». В окно теперь больше не удрать. Он попытался открыть дверь в спальню, но и она не поддавалась. Вот для чего, интересно, нужно запирать дверь в спальню? Ну что оттуда можно стащить? Наволочку? Кот немного поскреб дверной косяк и направился к лестнице. Но остановился на полпути. Нет, наверх он не пойдет. Там эта жуткая комната с расчерченным разными знаками полом. И на весь этаж воняет какими-то травами. Еще его болью и отчаянием. Хватит унывать. Нужно что-то придумать. И как можно быстрее кот заглянул в ванную и тщательно там все обследовал. Даже лотка нет. и Куда он должен справлять нужду, интересно? А? Зато рядом с зеркалом висела электробритва. Э, -э, э Не то чтобы он надеялся, что с этим человеком может прокатить тот же фокус, что и с дураком Сомовым. Но все-таки... Угораздило же так вляпаться, попасть к колдуну, да не к какому-нибудь профану, как тот старик, который чуть не окочурился, вызывая его, а к самому настоящему. Весь дом был пропитан силой колдуна. Еще вчера она не чувствовалась так остро, но сейчас... Он дернул лапой цепочку на шее. но скорее для порядка. Она не мешала, Ошейник Сомова, точнее, его тести, был толще и давил на горло гораздо сильнее. Но все равно, когда эта цепочка замкнулась на нем, он взвыл от обиды. Свобода была так коротка. Кот облизнулся, вспомнив вкус крови нового хозяина. В ней кипела сила, если бы не эта цепь. Он бы впился в протянутую руку и жрал бы, жрал, жрал. Жрать, да, ужасно хотелось. От воспоминаний голод начал терзать еще сильнее, тем более что пахнуть котлетами не перестало. Они точно где-то тут. Кот вернулся на кухню. А если запрыгнуть на холодильник и толкнуть дверцу сверху? Должно сработать. Почему его нельзя было покормить перед уходом? Другой запах отвлек от мысли о холодильнике. «Крыса!» Вероятно, та самая, которую он притащил сюда. Вернее, он привело к трех. Люди так смешно орут, когда видят крысу. Это было очень весело. Эх, ну вот зачем? Зачем он полез именно в этот дом? Вопрос был риторическим. Этот дом стал его спасением. Когда Див сильнее его в несколько раз шел буквально по пятам. И если бы поймал, наверняка бы сожрал на месте. В отличие от людей, дивы не церемонятся с теми, кто слабее их. Лучше уж колдун. Он, похож совсем не злой человек. Позаботился о тех раненых дивах, что и дало возможность сбежать. Кот ужасно гордился тем, что не сожрал собак. Он может сдерживать свои порывы. По-настоящему может. Под раковиной послышался шорох. Кот лег на разделочный столик и замер. Запах крысы усилился. Так она не выйдет, пока не почувствует себя в безопасности. Поэтому просто надо ждать и вести себя тихо. Но как же этот человек умен? С ним будет справиться намного-намного сложнее. Кончики усов дернулись, когда кот вспомнил, как угодил в ловушку. Коробка казалась такой удобной, такой безопасной. Он всю ее обнюхал, прежде чем запрыгнуть, и подумал, что поспит. А как услышит будильник человека, сразу убежит и спрячется. Дверца мойки скрипнула, и показалась крысиная мордочка. Она пошевелила усами, и вскоре из щели выбралась вся крыса. Кот поднял уши и напряг лапы. Нет, еще рано, еще немного, пусть это идет подальше. Сейчас. Тело распрямилось, как пружина. И вот уже в зубах мягкий мех, а между когтей бьется перепуганный серый зверек. Пусть ты выглядишь, как зверь, но помни, ты не зверь. Да что за черт? Да, он не зверь, и поэтому не будет жрать эту крысу. А раздался звук ключа, поворачиваемого в замке. Кот, не выпуская крысу из зубов, рванул в прихожую. Конечно, это был не хозяин. Судя по запаху, пришла его женщина. Вот! Как же она вовремя, идеальный момент, даже сложно придумать. Кот дождался, когда дверь откроется целиком, приосанился и, медленно, уверенной походкой, держа уже обмякшую крысу зубами за шкирку, прошествовал мимо женщины. И только услышал за спиной возглас. «О-о-о!» Он юркнул под елку. Выплюнул там ошалевшую крысу, которая, полежав немного на боку, подпрыгнула и рванула на соседний участок, и с тем же достоинством вернулся в дом. Он знал, что за этим последует, и был готов. — Котик! Ой, какой славный малыш! Теплые мягкие руки схватили его за бока и дернули в воздух. Перед глазами очутилось лицо женщины. — Ты чей котик? — Такой хороший. Ух ты, молодец какой. Ай, Гермиос Аркадьевич, ваши шутки. Ахах. -ах. Женщина поставила его на пол и сняла верхнюю одежду. Потом вытащила из-за зеркала белый прямоугольник сложенной бумаги. Развернула, еще немного поахала, положила лист на столик трюмо и прошла внутрь дома. Кот прыгнул на столик. Маргарита. «Покорми кота!» — прочитал он по слогам. «Покорми кота! Про него не забыли!» Он рванул на кухню. И точно женщина открывала холодильник. Запах котлет усилился. «Вот сейчас, подожди, достань тарелочку!» Она загремела посудой, и через пару секунд у его носа появилось блюдце, на котором лежала вожделенная котлета. Кот заурчал и тут же в нее вцепился. «Вот какой молодец! крыс поймал! Заслужил! Хороший котик!» Он почувствовал, как его гладят по спине. Хотел было угрожающе зарычать, но сдержался. «С этой женщиной нужно дружить. У нее еда, а это очень важно. Так, ее зовут Маргарита, и это служанка колдуна, а колдуна зовут Гермес Аркадьевич. Отлично, полезная информация». Котлета внезапно закончилась. Он поднял голову и требовательно сказал «Мяу!» «Ой!» — Маргарита всплеснула руками. «Уже все съел! Какой же ты голодный и худющий! Сейчас я тебе сметанки!» Она забрала блюдце и тотчас же вернула его с хорошим шматом плотной желтоватой сметаны. Утолив котлетой первый голод... Кот начал аккуратно слизывать сметану, растягивая удовольствие. Надо было показать себя с лучшей стороны. Наверняка новый хозяин будет так же скрывать от своего окружения, что завел необычного кота. Доев сметану, он сел и принялся умываться, искоса поглядывая на женщину. Она присела рядом и принялась почесывать его за ухом. Кот тихонько заурчал. «Ай, какой! А глазки какие красивые, но худющий! Кожа до кости! Но ничего! Мы тебя откормим! Будет морда! Во!» Она широко развела руки. Потом еще погладила его по спине и встала, и принялась опять греметь посудой. Кот некоторое время понаблюдал за ней, потом вышел во двор через оставшуюся приоткрытой дверь. Сделав свои важные дела и тщательно закопав, Он лег на крыльцо и задремал, пригретый, только что появившимся над калиткой солнцем. Ему снился Сомов. Снилось, что тот жив и ищет его вместе с опасным дивом. И вот они уже видят его, и кот задергал лапами и проснулся. И сразу же волна силы обрушилась на него. «Хозяин!» Он приближался. Запах стоял такой одуряющий, что кот не выдержал и приоткрыл рот, чтобы сильнее его ощутить. Скрипнула, открываясь калитка, и появился колдун. Кот закрыл рот и сел. — Так, что ты тут делаешь? Кто тебе разрешал выходить из дома? Хозяин наклонился над ним. Левая рука его была перевязана бинтом, и от нее пахло сильнее всего. Кот снова облизнулся и попятился. Формально он ничего не нарушал. Сад тоже был территорией колдуна. — — Гермес Аркадьевич! — послышался из коридора радостный возглас. Кот облегченно вздохнул. Разбор полетов откладывался. Огромный демонический кот занимал почти все пространство комнаты для вызовов. Он был по-настоящему красив. Серебряная шерсть мерцала и переливалась в такто движением. По его спине пробегали огненные искры. Глаза сияли синим и зеленым, как два драгоценных камня. У Аверина даже получилось заметить эту красоту. Хотя, честно говоря, было совершенно недолюбований. Его рука с тремя глубокими порезами, из которых должна была потоком литься кровь, находилась за гранью защитного круга примерно по локоть. Кровь лица не успевала. Стоило ей только выступить из ран, и огромный шершавый, как нестроганное дерево, язык проходился по руке от кончиков пальцев до самого локтя и останавливался, только наткнувшись на барьер. Ощущение было таким, будто с руки сдирают кожу. Но приходилось терпеть. Для краткосрочного подчинения призванного Дива достаточно только начертить своей кровью знаки подчинения и удержания. Но для того, чтобы привязать по-настоящему, необходим полноценный обряд. И чем больше крови ты отдашь Диву, тем прочнее будет ваша связь. Аверину нужна была очень мощная связь. Этот Див первого класса, и удержать контроль над такимой, как непросто. Аверин проводил обряд в одиночку. В нынешних обстоятельствах ему бы действительно не помешал ассистент, но, увы, самому приходилось и удерживать, и привязывать зверя. Поэтому больше, чем красотой и демонической формы дива, он любовался тусклым серебром ошейника цепи, почти скрытым мехом, но видимым и прочно сомкнутым в самом начале обряда. Хоть какая-то иллюзия безопасности. Одно неосторожное движение, немного ослабить внимание от боли или потери крови, и зверь втянет его в свой круг или в лучшем случае откусит руку. Зверь был зол, ошейник и путы причиняли ему боль. Знаки подчинения жгли лапы но запах крови не давал отвлекаться на все эти неудобства. Почуяв кровь колдуна, пленный Див перестал биться и рычать и принялся слизывать ее с таким остервенением, что на какой-то миг Аверин перестал чувствовать руку. Надо завершить обряд раньше, чем он ослабеет от потери крови. Но чем больше раз удастся наложить заклятие, тем послушнее будет Див. Язык уже слушался с трудом, ноги дрожали. Нет, нельзя останавливаться, пока есть силы. Аверин попытался осторожно сесть на пол. Рука с поводком дернулась, он на мгновение ослабил путы, и огромные белоснежные клыки тут же сомкнулись на запястье, боль пронзила до плеча. Нельзя! Назад! закричал Аверин и сжал руку, поворачивая ее и натягивая поводок. По телу Дива прошла дрожь, глаза звезды впились воверенно, ослепляя так, что он зажмурился, и почувствовал, как пасть разжалась. Боль отступила, и вдоль руки вновь, словно провели наждачной бумагой, он послушался. Див первого класса подчинен. Почему он на такое решился? Не на ровном месте появился запрет вызывать Дива первого класса, что уж говорить о подчинении. Аверин прекрасно понимал, как сильно рискует, но первой и главной причиной стало то, что он очень не хотел подвести Виктора. Доверившись ему, друг совершил серьезные нарушения. Воспользовавшись служебным положением, Виктор оформил документы на Дива без освидетельствования участкового колдуна. За это мог последовать строгий выговор. А уж за оформление первого класса как второго, самое малое, он мог лишиться должности. Или быть осужденным за халатность. А то и за подлог. Нет, этого нельзя допустить. Вечером, когда Аверин с помощью встроенного подъемного механизма перемещал на второй этаж клетку с мальчиком, идея, пришедшая ему в голову, казалась хорошей. На сыскной работе рано или поздно Кузя сожрет кого-то достаточно сильного, и это поможет объяснить скачок его силы и изменение класса. Тогда верен оформит его в управление с чистой совестью. Но была и вторая причина, гораздо менее благородная. Ему нравился этот див. Его странное нежелание жрать людей, его нехарактерное благородство в отношении представителей своего вида его связь с загадочной Анастасией. Наверен чувствовал, что столкнулся с чем-то необычным, и это не позволяло ему так просто отдать дива и выпустить тайну из своих рук. Хотя бы пока. Он был уверен, что сможет подчинить и удержать в повиновении настолько сильное существо. Первое ему удалось, теперь дело за вторым. В конце концов, в старые времена... Еще до введения многочисленных запретов колдуны нередко держали дивов первого класса. — Гермес Аркадьевич, ну что за прелесть вы принесли? Неужто и правда в коробку поймали? Маргарита стояла в дверях и радостно улыбалась. — Да, именно так. Я его прямо в ней домой и принес. — О, неужели так крепко заснул? Намаялся малыш! А какой голодный был! — «Целую котлету умел и сметану, и поймал крысу, представляете? Вот такую крысу!» Она расставила руки, показав размер крысы таким, что поймать ее мог только небезызвестный Кузя из ее деревни, у которого была морда. По крайней мере, Маргариту он смог порадовать. Оставалось решить вопрос с племянником, но этим он займется позже. Аверин отодвинул руку от сосредоточенно нюхавшего ее кота. Тот потянулся следом, и Аверин, покосившись на Маргариту, почесал его за ухом. Что ж, дальше сада див не ушел, а значит, приказ он понял и подчинился. Хотя и с некоторыми вариациями. За этим надо будет понаблюдать. У дивов, сожравших людей благородной крови, а в особенности колдунов, часто появляются интересные способности. В частности, возможность довольно вольно интерпретировать приказы. Во время обряда Аверин постарался четко сформулировать основные обязанности. Наивысший приоритет — защищать его жизнь. Далее, не причинять вреда, подчиняться любому приказу, озвученному вслух или написанному его почерком и тому подобные основы. Умел ли этот Кузя читать? Если нет, нужно будет научить. И писать заодно. Дело было по горло, но сначала надо поесть. Эх, жаль, что Аверин не мог, как див, утолив голод, поправить и здоровье. Рука болела немилосердно, пробежка далась очень тяжело, а сегодня еще лекция. «Ну что там завтрак Я ужасно голоден». Он пошел в ванную, принял душ, вышел и перебинтовал руку. После пробежки бинт следовало сменить на чистый. Хоть раны и были зашиты, процедуру он провел очень аккуратно. Два разноцветных глаза смотрели на него с любопытством и ожиданием. «Кыс-кыс-кыс!» — раздалось из кухни. И кот моргнул, развернулся и сорвался с места. Аверин вздохнул с облегчением. Да, он принял все меры предосторожности, но под этим взглядом было неуютно. Кот, поняв, что рядом с хозяином ему ничего не светит, а на кухне точно будет еда, наконец оставил его в покое. Момотав новый бинт, Авери наделся в чистое и прошел в гостиную. Из кухонного дверного проема виднелся полосатый хвост. Кажется, коту действительно что-то перепало. На завтрак оказался поджаренный хлеб с ветчиной и сыром. Кот как раз доедал обрезки ветчины. Аверин принялся за еду, иногда косясь на хвост. Странное дело. Несмотря на ночной обряд, сейчас существо воспринималось как обычный кот. И не расслабляться стоило некоторых усилий. Нет, прежней жизни уже не будет. К добру это или к худу. — А что у вас с рукой, Гирмес Аркадьевич? — поинтересовалась вошедшая в гостиную с подносом Маргарита. — А, ерунда, царапина. — отмахнулся он здоровой рукой. Но Маргариту было не провести. Она смерила подозрительным взглядом вышедшего с кухни облизывающегося кота. — Это ты сделал, а? Признавайся, разбойник. Кот поднял голову и протяжно сказал. — Ну точно он, — покачала головой Маргарита. — Да? Аверин вздохнул и согласно кивнул. Маргарита наклонилась над котом. — Нельзя царапаться! — погрозила ему пальцем она счастье своего не понимаешь, бродяга. У гермеса Аркадьевича, как сыр в масле, будешь кататься. Мне, снова сказал кот, обошел Маргариту, совершенно бесцеремонно заскочил на стол и потянулся мордой к тарелке. Вон, коротко бросил Аверин и кота, как ветром сдуло. Вот что, Маргарита, пока меня нет, приглядывай за ним. По столам лазать не давай. Еду воровать тоже, в спальню не пускай. В общем. Приучай к порядку, и никогда не корми со стола. — Конечно, само собой. — А ну иди сюда, негодник! — она завертела головой, ища кота. Кот нашелся под креслом. Она выволокла его оттуда за лапой и поднесла к столу. «Нельзя — Нельзя! — строго сказала она. — Нельзя сюда залазить! Аверин внимательно посмотрел в глаза зверю. — Слушайся ее! — сказал он. Кот моргнул. Маргарита отпустила кота и погладила по спине. — Вот молодец, хороший, все-все понимает. — Как вы его назвали? — Так Кузя же... — Аверин улыбнулся. — Извини меня за вчерашнюю шутку. Вот тебе Кузя, полосатый и с хвостом, как положено. — Кузя, вот так Кузя! — рассмеялась Маргарита и направилась на кухню. Кот, смерив Аверина пристальным взглядом, прошествовал за ней. Через некоторое время Маргарита появилась снова. В руках у нее была большая сумка. — Я за продуктами, и надо ему прикупить все необходимое. — Аверин вопросительно приподнял бровь. — Ну как же, мисочки, — Маргарита загнул один палец, — лежанка, как теточка лоток. Ну не будет же он гадить в саду. Надо приучить. — Игрушки. — Так, так, я все понял. — Аверин поднял руку. — Бери все, что нужно. Дверь за Маргаритой закрылась. Аверин выглянул в окно, убедился, что экономка ушла. Повернулся к коту, щелкнул пальцами и скомандовал человеческая форма. Тотчас же на месте кота появилась скорчившаяся фигура юноши. Аверин даже моргнуть толком не успел. Весь процесс трансформации выглядел так, будто один кадр заменили на другой. На самом деле процесс изменения не был мгновенным. Просто за его скоростью невозможно уследить обычным человеческим взглядом. Еще в Академии Аверин наблюдал за сменой формы дивов второго класса начальных уровней. У них ее можно было рассмотреть, если не отвлекаться. Но высшие формы, у них трансформация происходит очень быстро. И совершенно незаметно даже для колдуна. Юноша тем временем выпрямился и принялся оглядываться по сторонам. — А что, миленько тут? — он растянул губы, обнажая зубы. — Тетенька добрая. Можно жить. — Я тоже не злой, если ты будешь послушным. Делай то, что я тебе говорю, я не буду ни бить тебя, ни наказывать, а добрая тетенька будет хорошо кормить. Просто, не правда ли? — Ага. На стол нельзя, я понял. — И воровать еду не буду. А что я делать-то должен? — Никогда не служил колдуно. <смех> жрал их только». Парень облизнул губы и коснулся языком маленьких, но довольно острых и хорошо заметных клыков. Аверин внутренне поежился. Он вспомнил вдруг, как его буравил взглядом полицейский Див Владимир. Тот гораздо лучше контролировал себя, чем мальчишка, но все равно Аверин отлично знал, что Див смотрел на него, как он сам смотрит в ресторане на хорошо прожаренный бифштекс мысленно оценивая, каким будет его вкус. Не очеловечивать. Никогда. — Это тоже несложно. Невозмутимо ответил он. — Я не просто колдун, я сыщик. А ты будешь мне служить и помогать расследовать преступления. — Ого! Глаза парня расширились, и он снова облизал губы. — Сыщик? Вот это круто. Будем ловить бандитов? — Да, иногда. — Твоя задача в первую очередь — защищать меня, иногда вести слежку и докладывать. В общем, постепенно я тебе все объясню, но запомни главное — ты никому и никогда не должен говорить и как-то показывать, что ты див. Для окружающих ты мой троюродный племянник, который приехал учиться. — Ну, отбился от рук? — парень снова оскалил зубы. — Да, с его сомнительной улыбочкой придется что-то делать. Аверин кивнул. — Все ясно. — Ага. И зовут меня Кузя. — Да? — Именно. — Лучше, чем Бася. — А можно мне пожрать чего-нибудь? У этой формы расход энергии больше. Аверин нахмурился. Эта просьба застала его врасплох. Он пожал плечами, но внезапно его озарило. — На кухне возьми что-нибудь. В прошлый раз же нашел. Надеюсь, ты умеешь пользоваться руками? «А-та!» то кузи повернулся и шагнул было в сторону кухни, но Аверин окликнул его. «Стой!» Магопарня замерла в воздухе. Он повернул голову. «А? Надо тебя одеть». «Зачем?» — этот вопрос Аверину не понравился. «Надо помнить все время, что приказы стоит отдавать и в более четкой формулировке, потому что люди не ходят голые даже по дому», — пояснил он и скомандовал. «Иди за мной». Он зашел в гардеробную и прошелся взглядом по полкам. Обычно одежду ему готовила Маргарита. Он просто говорил, что именно ему нужно. И через пару минут костюм уже висел на специальной вешалке. Сейчас на ней находился костюм для похода в собрание. И все. Впрочем, Аверин часто одевался сам и неплохо ориентировался в своей гардеробной. Наверное. Недолгие поиски привели к нужному результату. Он достал спортивные брюки и льняную рубашку с короткими рукавами. В такой одежде не будет сильно заметно, что она велика подростку. Надевай, — он протянул кузевищи. Тот не мешкая натянул их на себя и без проблем справился с пуговицами. Что же, некоторый опыт пребывания в человеческом облике у Дивы явно имелся. Интересно, какой и как часто он его принимал. Ведь Сомов не был в курсе? Или был? Очевидно, что в первый класс этот див перешел раньше смерти своего хозяина. Однако он успеет еще задать все эти вопросы вечером, когда уйдет Маргарита. — Иди, ешь быстро, у меня мало времени. — Ага, — снова сказал Кузя, и во мгновение ока скрылся на кухне. Оттуда послышались хлопки шкафов и холодильника. Аверин сел за стол в гостиной и задумался. — Оставить Кузю а он уже начал привыкать мысленно так и называть Дива, постоянно в кошачьем облике не получится, это несомненно. Во-первых, Маргарита племянника уже видела, а во-вторых, помощник в человеческом облике, конечно, пригодится. Для окружающих состоятельный дядюшка просто дает подработать дальнему родственнику, мальчикам на побегушках, не самая плохая идея. Вот только не будет ли потом проблем со сдачей Дива в официальные органы. Но потом будет потом. А Аверин уже понимал, что даже в будущем Кузю он сдавать не захочет. И идея с подручным ему начинала откровенно нравиться. Парень нагловатый, но вроде вполне толковый. Парень тем временем вышел из кухни. В одной руке он сжимал батон, от которого откусывал на ходу, В другой у него были круг краковской колбасы и бутылка молока. С этим набором он прошел в гостиную и плюхнулся в кресло напротив Аверина. Да уж, нахальство ему точно было не занимать. Встать негромко скомандовал Аверин. Див вскочил и откусил от колбасы. -Да, — Я запрещаю тебе есть за моим столом. — -а, а, а, я думал, только на столе нельзя. Он продолжил жевать, как ни в чем не бывало. — За столом тоже нельзя, — пояснил Аверин. — И прекрати жевать, когда я с тобой разговариваю. Кузя сделал отчаянное усилие и проглотил все, что у него было во рту. — Ага. А где мне есть? — «М -м -м. Вот что, иди за мной. Кузя поплелся за Авериным, не расставаясь, однако, с добытым на кухне добром. Они вышли в сад и обошли дом. За домом была лестница, ведущая на мансарду. В ней предполагалась комната для прислуги, но Аверин держал только приходящую. Точнее, он держал Маргариту, а уж она сама нанимала и уборщицы, садовника, и любой другой необходимый персонал. Поэтому комната для слуг много лет пустовала. Аверин сначала хотел сделать из нее еще одну гостевую спальню, но гости к нему и заходили-то редко, не то что оставались ночевать. Он поднялся по лестнице и толкнул дверь. Она оказалась не заперта, что не было удивительным. Воровать тут решительно нечего. В комнате стояли кровать, небольшой шкаф, стол и настольная лампа. Все было покрыто слоем пыли. Если здесь и убирали, то довольно редко. Скорее всего, только весной во время генеральной уборки. А обернулся. Кузя также послушно топал за ним, прижимая свое богатство к груди. «Вот тут будешь жить, когда человек...» — В облике кота можешь свободно ходить по всему дому, кроме тех мест, куда я заходить запретил. Ясно? — Ага. Кузя зашел в комнату, принюхался, обошел все углы и плюхнулся на кровать, вздымая клуб пыли. — Обалдеть! Собственная комната! Он сморщил нос, чихнул и посмотрел на наверно жалобным взглядом. — Можно уже есть? — Да. Когда ешь, спускайся вниз. — Он вышел и закрыл за собой дверь. Еще одна проблема была решена. Появился Кузя спустя 10 минут, старательно облизывая пальцы. Волосы были растрепаны, рубашка выбилась из штанов и висела мешком. На шее болтался шейник, серебряная цепь примерно в мизиниц толщиной. Смотрелось ужасно. Наверен, поморщился. Кузя искоса посмотрел на колдуна, потом на себя и принялся запихивать рубашку обратно в штаны. Та — Так, — протянул Аверин, — руки моют в ванной с мылом. — Умеешь? — Ага, — подтвердил тот. — Тогда зачем вылизываешь? — Так это колбаса же <смех> пахнет. — В ванную вымоешь руки и иди сюда. Он посмотрел на часы. До лекции оставалось чуть больше часа. Наверин читал лекции в собрании два раза в неделю по два с половиной часа. Слушателями на них были колдуны, желающие повысить квалификацию. Еще примерно полчаса он обычно отвечал на их вопросы. Хм, он поднял голову. Кузя вернулся и теперь тщательно с брезгливым выражением лица вытирал руки о рубашку. Дивы не любили проточную воду. Она лишала их сил. А этот был еще и котом, так что его можно было понять. Полотенце — поинтересовался Аверин. — Оно ваше. Я его своим запахом помечу, вы потом ругаться будете. — Резумно. Но рубашка тоже моя. — Ладно. Как раз этот вопрос решить нужно как можно быстрее. Аверин понимал, что в таком виде показывать Кузю Маргарите нельзя. Но и времени таскать племянника по магазинам у него не было. — Послушай, если я дам тебе денег, ты сможешь сам купить себе одежду в магазине? — Ага. Подобрать по размеру, стилю. Ты знаешь, как одеваются люди твоего возраста? Того, на который ты выглядишь. Интересно, сколько лет на самом деле этому существу? Сто? Пятьсот? Тысяча? Спрашивать о таких вещах было бесполезно. В пустоши время шло по-другому. А в человеческом мире дивы не обращали на него внимания, если их специально к этому не приучить. Так что возраст Дива можно было примерно понять по количеству хозяев, которым он служил, да по особенностям эпох, про которые он мог рассказать. — Ага, — Кузя снова оскалился, — я сожрал шестерых современных людей, из них одного подростка. Я даже умею машин водить и стрелять. Да, Дива получает не только облик, но и некоторые навыки и способности своих жертв, а также фрагменты их воспоминаний. Так что не могло быть сомнений, что парень в современном мире должен неплохо ориентироваться. Но не опасно ли оставлять его без присмотра в людном месте? Хотя, даже будучи демоном, он не нападал на людей, если не считать Даниила. Но Даниил не в счет. Аверин полагал, что, попав вместо место пропахшей чужой кровью и болью, демон просто впал в неистовство и не мог не напасть. Но, убив и сожрав обидчика, он быстро успокоился и не причинил вреда ни его семье, ни другим людям в окрестностях. И раненый пошел не на охоту, а в колбасный магазин. «Вот что, я отвезу тебя сейчас в торговые ряды. Там ты купишь все, что надо, и дождешься меня. Я тебя заберу. Справишься?» «Ага», — подтвердил Кузя. «А в столовую мне зайти можно будет? Я там ничего не украду, все куплю за деньги». Аверин внимательно посмотрел на него. Нет, особых проблем быть не должно. Див неплохо понимает, как устроен современный мир. Оставив Маргарите записку «Прибери в мансарде, там иногда будет ночевать мой племянник», он надел пальто, дал Кузе свою спортивную куртку, и они вышли из дома. Когда подъехали к галерее, до лекции осталось всего полчаса. Как раз хватит, чтобы добраться. Аверин заехал на подземную парковку, И, задумавшись на секунду, начал давать указания. Так, покупаешь все необходимые тебе вещи. Нижнее белье, брюки, рубашку, верхнюю одежду. Выбирай такой фасон, чтобы твоя цепь на шее не бросалась в глаза. Сходи в парикмахерскую и приведи в порядок волосы. На твою паклю смотреть страшно. Потом можешь купить себе еды. Никого не пугай, не калечь, не убивай. Даже если придется защищаться, веди себя как человек. Я приеду примерно через четыре часа, ожидая меня здесь же, на парковке. Все ясно? — Ага. — Кузя протянул руку. — Деньги? — Да. Аверин дал свой кошелек. В нем было около 200 рублей. Должно хватить. Див сгробастал кошелек, сунул его в задний карман штанов и направился ко входу в торговые ряды. Было видно, что он чувствовал себя. Вполне уверенно.